Глава 20. Лодочный сарай находился на дальней стороне небольшого озера. Это была ветхая лачуга, в которой когда-то хранились катамараны и каноэ, а сейчас в основном мусор. Я не знала, как сам Эндрю отнёс экзоти и Ганнера, но ответственность за брата несла всё же я. Прибавив ходу, я побежала трусцой по исхоженной тропинке, тянущейся вдоль края озера. Приближаясь к сараю, я услышала голоса. "А это каяк", говорил Ганнор. "Или раньше был каяк. Сейчас-то в нём дыра". "Думаю, это всё ещё каяк", отвечал Эндрю. Я толкнула деревянную дверь, висящую на одной петле. Фонарик на телефоне Эндрю освещал всё внутри помещения. Софи крикнул Ганнер. «А я тут показываю Эндрю лодочный сарай. Это вот катамаран. Ты когда-нибудь раньше видел катамаран?» «Видел», — ответил Эндрю, — но никогда на такой не плавал. «Ты не плавал на катамаране?» — со смехом переспросил Ганнер. «Ганнер», — сказала я, — «давай лучше пойдем обратно. Фейерверки скоро начнутся. Давайте посмотрим отсюда». Ганнер ткнул пальцем в сторону потолка и И я, подняв голову, увидела гигантскую дыру в крыше. Эндрю слегка повернул телефон, чтобы направить свет себе в лицо, и прошептал одними губами: "Он боится фейерверков". Я покачала головой. Я прекрасно знала, что Ганнор ничего не боится, как бы там Эндрю ни был уверен во всех своих умозаключениях. Отсюда их будет плохо видно. Зато не будет так громко. Сказал Ганнор. Подозреваю, что громко всё равно будет, протянула я. Но может и нет, парировал Эндрю. Ага, поддакнул Ганнор. Может и нет. Неужели Эндрю был прав? Ганнор правда боялся фейерверков. Первая вспышка озарила небо и весь лодочный сарай залила ярким алым отсветом далёкого взрыва. Ганнор подпрыгнул. Давайте сядем вон там. Он показал пальцем в сторону дальней стены. Хорошо, сказала я, беря его за руку, холодную и влажную от пота. Мы подошли к стене и сели на землю. Мы с Эндрю по обе стороны от Ганнера. Когда в небе вспыхнул следующий фейерверк, Ганнер дёрнулся, прижавшись лбом к плечу Эндрю. Я же говорил, снова проговорил тот одними губами. Ну, конечно, он не мог не ткнуть меня носом в мою ошибку. Я накрыла руку Ганаре своей. "Эй, приятель, это просто фейерверки. Тут нечего бояться". Ганаре это не успокоило. Раздался ещё один громкий взрыв. Я подняла глаза, рассматривая огни фейерверков сквозь дыру в слевшей крыше, и откинулась спиной на стену, чувствуя, что когда придёт время уходить, всё моё платье будет в грязи. "Я боялась грома, когда была маленькой", проговорила я. Я думал, до сих пор боишься, ехидно заметил Гэндрю. Нет, сейчас я боюсь богатеньких мальчиков, которые захватывают местные предприятия. Могу понять. Небо озарило синяя вспышка. Раньше, когда я слышала гром, мне казалось, что весь небесный свод вот-вот рухнет мне на голову. По ночам я сидела на кровати и не могла шевельнуться. Мама пыталась убедить меня в том, что во время грозы на небе просто ссорятся светлячки. Но я понимала, что это неправда, и думала, что, рассказывая мне в раке, она пытается скрыть от меня правду об этом ужасном звуке, и что эта правда, скорее всего, просто кошмарная. «И что ты сделала?» — спросил Ганнер, искоса поглядывая на меня. «Да, что ты сделала?» — повторил Эндрю. Глаза его весело поблескивали. Я смирила его яростным взглядом, и он улыбнулся. Я включила компьютер и прочитала о громе всё. Откуда он берётся? Почему? А потом однажды во время грозы заставила себя выйти на крыльцо и просидеть там от первого раската грома до последнего. "Но я знаю, что такое фейерверки", пробормотал Ганн. "Я понимаю, но, может быть, тебе стоит просто посмотреть на них? Они правда красивые. Тебе даже никуда идти не надо, просто подними голову. Ничего плохого не случится". Чем больше будешь смотреть, тем меньше будешь бояться. Ганнар повернул голову и перевёл взгляд на дыру в крыше. Там разрывалось ещё несколько ярких вспышек. "Я знаю, ты думаешь, что я веду себя как ребёнок", проговорил он. "Но я ничего не могу поделать". "Я вовсе не думаю, что ты ведёшь себя как ребёнок", ответила я, удивлённая таким обвинением. "У страха не всегда есть смысл или причина. У моего есть причина". Да. В прошлый канун Нового года, когда ты была на работе, мамуля устроила вечеринку на заднем дворе. Я должен был спать. Что случилось? спросила я с ужасом, ожидая ответа. Какие-то мужики начали стрелять в небо и разбили мне окно, и кусок стекла угодил мне в руку, и я подумал, что меня подстрелили. И никто не пришёл на помощь. И теперь любые громкие звуки напоминают мне об этом. Я видела, что он силится не заплакать, нацепив маску храбрости. Подбородok у него откровенно дрожал. Что? переспросила я. Ярость просто переполняла меня. Так вот, как разбилось твоё окно? Он кивнул. Ганнар, я понятия не имела, прости меня. Почему же ты мне не рассказал? Потому что я знала, что ты разозлишься на Мамулю. Ты на неё всегда злишься. Я сглотнула. Прости. Ты можешь рассказывать мне что угодно. Я очень постараюсь не злиться. Ганнор приподнялся, а потом прижался ко мне вместо Эндрю. Я обняла его за плечи. Какое-то время мы просто смотрели в тишине, как в небе загораются вспышки фейерверков. Молчание затянулось. Ганнор совсем поник головой и, кажется, задремал. Эта нервная встряска явно утомила его. Знаешь, произнёс Эндрю, Когда ты рассказываешь истории, твой акцент сильнее заметен. Да. Ага. Наверное, это потому, что я говорила о своей маме. Она южанка до мозга костей. Кстати, об этом. Если кто-то перерос свои штаны, что это значит? Я такого не говорила. Знаю, просто на вечеринке услышал. Как бы это объяснить? Ну, наверное, это значит, что ты слишком зазнаёшься, считаешь себя важнее, чем ты есть на самом деле. Ох. Про бармата он разочарованно. Я улыбнулась в тихомолку. Не переживай. Местные немного предвзято относятся к горожанам. Речь шла не обо мне. Ох. И тут до меня дошло. Погоди. Это обо мне кто-то сказал? Эндрю пожал плечами. Это не важно. Спасибо, ответила я скрушённо. Я подумал, что это что-то хорошее. А кто это сказал? Твоя мама? Наверное, меня это должно было обидеть, но в действительности всё было совсем наоборот. Может быть, потому что я уже и без того прекрасно знала, что моя мама думает обо мне. Если она не одобряет твоих планов на будущее, проговорил Эндрю чуть погодя, что она сама от тебя хочет? Она хочет, чтобы я выбрала более практичную профессию, типа школьной учительницы или стоматолога. Твоя мама хочет, чтобы ты была стоматологом. У них есть гарантия занятости. Зубы у людей всегда будут, Эндрю рассмеялся. И то верно. Но ты хочешь поехать в Нью-Йорк и стать дизайнером. Ну, сначала было бы неплохо поступить в дизайнерскую школу, но да, в конечном итоге я хочу стать дизайнером. Я слышала свой голос как будто со стороны, и звучали эти слова далеко не так убедительно, как обычно. Модным дизайнером? Ага. И это мне говорит девчонка, которую привёл в ужас мой дизайнерский костюм. Эта девчонка знает, когда дизайнерские костюмы уместны. Его губы растянулись в улыбке. Он опустил взгляд на мобильник и нажал на экран, выключив фонарик. Теперь фейерверки было видно ещё лучше. "Ну а ты?" спросила я. "Чем ты хочешь заниматься?" "Понятия не имею, если честно". Мой отец хочет, чтобы я занимался веб-дизайном. Вроде бы я уже разбираюсь в этом. Да и людям подобные услуги наверняка будут полезны. Но ты сам этого не хочешь». Он дёрнул одним плечом. «Пока и это сойдёт». «А фотографии?» «А что фотографии?» «Тебе это, кажется, нравится. Ты мог бы заняться этим профессионально». Эндрю снова пожал плечами. «В этом мой отец недалеко ушёл от твоей мамы». Он уже подробно разъяснил мне все причины, по которым фотограф не самая стабильная профессия. «Твой отец — повар! Это же самое, что ни на есть профессия мечты!» «Думаю, отчасти дело как раз в этом». Эндрю начал теребить телефон в руках. Он знает, как трудно ему было пробиться, а потом оставаться в тренде. Он считает, что это того не стоило. В небе начали появляться заключительные вспышки фейерверков. Одна поверх другой — И мы замерли, наблюдая за ними сквозь дыру в крыше. Потом всё стихло. Но мне всё ещё казалось, что фейерверки, взрыв за взрывом, отдаются у меня в груди. У тебя вообще есть нормальный фотоаппарат или только телефон? спросила я. Мой телефон и есть нормальный фотоаппарат, ответил он. Я понимаю, но нет, крутой камеры у меня нет. Фотографии на сайте не нужно увеличивать до огромных размеров. Так что качественная камера на телефоне вполне сгодится. Он откинулся назад, прислонившись спиной к стене. Однажды я увидел фотоаппарат в магазине. Это была одна из старых моделей, в которых нужно вручную перематывать плёнку. Я страшно хотел купить его, но мой отец, по сути, контролирует мой банковский счёт. И в итоге ты его не получил. Нет. Я не знала, что на это сказать. Я уже и без того много раз высказывала своё мнение о его отце. Я чувствовала, что в этом случае такие слова не помогут. Эндрики вновь в сторону дыры в крыше. Это чем-то похоже на фотографии. Мы видим только часть целого. Только в этом случае эта часть выбрана за нас. Я наклонила голову, пытаясь разглядеть небо получше. Как ты выбираешь, какая часть целого в итоге станет фотографией? Эндрю снова включил фонарик, потом поднял руки, сложив пальцы в своеобразную прямоугольную рамку, и жестом попросил меня сделать то же самое. Когда я последовала его примеру, он начал аккуратно передвигать мои руки, пока в рамке не оказался фрагмент Катомарана. Ты просто выбираешь ту часть, которая больше всего выделяется, или ту, у которой самая интересная форма, или ту, которая лучше всего рассказывает какую-нибудь историю. Сквозь пальцы я видела педали катамарана. Одна была исправная, зато вторая держалась на честном слове, свисая с крепления, как будто вот-вот собиралась упасть. И если это не удаётся тебе с первого снимка, то можно пробовать до бесконечности. Эндрю снова подвинул мои руки в сторону угла, где от одной стены к другой тянулась удивительная сложная паутина. Я пристально всмотрелась в неё, вдруг чувствуя прилив вдохновения. Та юбка Я могла преобразить её. Уникальность, тонкая тесьма. Я могла бы добавить отделку, вышить подол своим собственным кружевом. Могло получиться. Я опустила руки на колени, вдруг осознав, что молчу слишком долго. У тебя здорово получается, наконец произнесла я. Тебе стоит достать камеру и создавать произведения искусства. Эндрю издал слабый смешок, как будто говоря, мол, это не так-то просто. Что ж, своей маме я не позволю решать за себя, сказала я. Я непременно поеду в Нью-Йорк. Вот, уже получилось убедительнее. Нью-Йорк очень классный, спросила я. Там довольно здорово, но там очень тяжело пробиться. Этот город может сожрать тебя живьём. Я поджала губы. Замечательно. Единственный человек из числа моих знакомых, который действительно бывал в Нью-Йорке, соглашался с моей мамой. Он тоже не думал, что мне удастся там выжить. Думаю, мне пора возвращаться, проговорила я. Цветы сами себя не уберут. Я легонько потрясла Гана за плечо, и когда он открыл глаза, помогла ему подняться.